Полдюжины любви. Вот Кира, взгляни, тут хорошо видно. С этими словами ветеринарный врач госпожа Вильмис повернула маленький телевизор экраном к нам с Кирой, продолжая при этом водить какой-то палочкой по брюшку Адетты. Раз, два, три, четыре, ну вот и номер пять. В животе у Адетты барахтаются пятеро маленьких котят. Тут она вдруг на секунду смолкла. Ой, я вижу еще и шестого. Вот это выводок, так выводок. Мои поздравления. Я недоверчиво уставился на экран телевизора, где шевелились какие-то серые пятна. Это вот и есть котята? Дети, о д е т ы Мои дети? А как они попали в телевизор? Я осторожно шагнул вперед и обнюхал экран. Доктор в и л ь м и с рассмеялась. с т о у л и н с т о н удивлен, да? Становиться отцом, это, конечно, очень волнующе. Отец, как это звучит, даже немного жутковато, особенно учитывая, что я не имею об этом почти никакого представления. Своего отца я никогда не встречал, видел только фотографию. Она была приколота на пробковой доске в доме моего заводчика. Лерой о ф Ривенбэнкс Малбери, голубая кровь, чемпион породы британская короткошерстная, серебристо-серая окрас и величественная осанка. Но был ли он хорошим отцом? Понятия не имею. В общем, мне однозначно не хватает образца для подражания. Вернер х а г е д о р н Человек, с которым мы уже много лет живем вместе, тоже не отец, ведь у него нет детей. Впрочем, это не совсем верно. С нами уже довольно долго живут Кира и Анна. к и р е 13 и лет, и она моя лучшая подруга из всех людей. А ее мать Анна пришла к нам в дом в качестве экономки. Но вскоре Анна и Вернер полюбили друг друга и стали парой. А вместе с Кирой из них вышла семья, так что кажется, Вернер теперь стал для к и р ы кем-то вроде отца. Он помогает ей с домашними заданиями, подвозит ее до школы на машине в плохую погоду. Если Кира разбрасывает по дому вещи или замешкавшись перед выходом опаздывает к началу занятий, он ругает ее в точности как Анна. А если вдруг ей случится не сделать уроки, Он ее в ы г о р а ж и в а е т и пишет учителям записки, изобретая оправдания. Например, утверждает, что нечаянно положил тетрадку с к и р и н ы м домашним заданием в свой портфель и унес ее на работу в университет. Вернер, профессор физики, на учителей это чаще всего производит сильное впечатление, так что они уже не жалуются Анне. Очень действенный трюк. К чему это я? Ах да, об отцовстве. Наверное, хорошие отцы именно так и поступают, ругают тебя, когда ты натворишь дел, но все же не бросают в беде и помогают расхлебывать последствия. Таким отцом я и хочу быть для наших садеттой котят, хотя они и не будут учиться ни в какой школе, кроме школы жизни, разумеется. Как думаете, когда родятся котята? – спросил Вернер у доктора Вильмис. она вновь взглянула на экран и на секунду задумалась обычно беременность кошек продолжается шестьдесят три дня я полагаю котятам нужна еще минимум неделя а значит к следующим выходным вам придется подготовить родильный ящик к следующим выходным родильный ящик переспросил Вернер Тоном в котором слышалось что угодно, кроме воодушевления. Да, сегодня пятница. и, Я думаю, примерно дней через восемь ваша белая красавица произведет на свет потомство. И для будущей мамы с малышами лучше с о р о д и т ь специальный родильный ящик, господин Хагедорн. Самого простого будет достаточно. Черт! Пробурчал себе под нос Вернер. Что, что? Строго переспросила доктор Вильмис. Вы что, не рады? Нет, нет, рад, конечно, поспешил заверить ее Вернер. Но дело в том, что в следующие выходные я ж е н ю с ь и в это время буду даже не в Гамбурге, а в Люнебургской пустоши. Люнебургская пустош, ь живописная вересковая пустош, ь расположенная на севере Германии. Примечание редакции. Моя невеста подыскала для свадьбы замечательную загородную усадьбу. Доктор Вильме снахмурилась. Понимаю. Разумеется, рождение котят плохо вписывается в этот план. Как бы то ни было, не советую вам оставлять кошку совсем без присмотра. Конечно, большинство кошек рожают котят совершенно самостоятельно. но лучше бы рядом все же был кто-нибудь на случай, если что-то вдруг пойдет не так, чтобы заметить это и позвать меня на помощь. Не собираюсь вас пугать, но вы ведь не хотите, чтобы с о д е т ы й и л и котятами случилось что-то плохое. Обросить их одних – это риск. Мур мяу, нет, этого мы не хотим ни в коем случае. Я разволновавшись, прыгнул со стола и вцепился когтями в брюки Вернера. Ай, Уинстон, ты что творишь? Больно же, плохой кот! Стал ругаться он. Почему это он плохой? Вступилась за меня Кира. Он просто переживает за свою подругу Адетту. Это же логично. Доктор в и л ь м и с рассмеялась. Да, похоже, все именно так. Предлагаю поступить следующим образом: привезите будущую маму на выходные в кошачий пансион. Ветеринарную клинику. Тогда вы сможете спокойно праздновать свадьбу, а к вашему возвращению котята уже, наверное, появятся на свет. Это самая ужасная идея, которую мне только доводилось слышать, клянусь любимой как т е т о ч к о й Я не хочу бросать о д е т у одну, но и пропускать свадьбу моего самого любимого в мире хозяина тоже не хочу. Это ведь в конце концов семейный праздник. Он просто не может состояться без меня. Я яростно зашипел и с удвоенной силой вцепился в штаны Вернера. Я яй! воскликнул он и попытался высвободить ногу, разумеется, безуспешно, потому что в ответ я лишь глубже впился в нее когтями. Уинстон, в з в ы л он, да что же это такое? Отпусти немедленно! Даже не подумаю. Уинстон считает идею с п а н с и о н о м дурацкой, захихикала Кира. е щ е бы. Конечно, ему хочется, чтобы о д е т а была с ним на свадьбе. Это же в конце концов семейный праздник. Кира просто лучше всех. Она прямо-таки читает мои мысли, что, впрочем, и неудивительно, ведь наша дружба началась с того, что мы случайно поменялись телами. Да, все верно. Она очутилась в моем теле и какое-то время жила кошачьей жизнью. А мне пришлось ходить в школу, кошмарный опыт. Но зато я научился читать. Позже нам, к счастью, удалось вернуться в свои тела. Но этот крайне полезный навык у меня остался. Вернер взглянул на меня в задумчивости. Наверное, ты права, Кира. Доктор Вильмис, как вы думаете, можем мы взять одежду с собой в загородную усадьбу? Полагаю, родильный ящик. о к о т о р о м вы только что говорили там найдется она кивнула конечно почему нет в конце концов ведь и пансион для животных будет для о дет с незнакомым окружением важно лишь чтобы у нее был уголок где она сможет укрыться и чтобы время от времени за ней приглядывал кто-то знакомый тогда все должно пройти как по маслу вернер вздохнул Вот только как я объясню это Анне и бабушке? Думается мне, у них обеих очень четкие представления о том, как должна п р о й т и свадьба, и кошачьи роды в эти представления никак не вписываются. В этом он, пожалуй, был прав. Анна вот уже несколько недель подряд планировала главный праздник своей жизни. Повсюду в доме лежали журналы, со страниц которых счастливо улыбались парочки. Покупка свадебного платья обернулась делом прямо таких государственной важности, а прежде чем остановить свой выбор на усадьбе в л ю н н е б у р г с к о й пустоши, Вернер с Анной осмотрели, наверное, пять тысяч других ресторанов и отелей. Ну ладно, может быть, их было всего десяток, но в любом случае много. Да и помощь бабушки ситуацию, конечно, совсем не упрощала. ведь она никогда не упускала случая высказать свое мнение по любому вопросу. Думаю, у моего бедного профессора в последнее время существенно прибавилось седых волос. И хоть он пока еще не совсем сравнялся м а с т ь ю с моим благородным отцом Лероем о ф Ривербэнкс Малдери, но если дело пойдет так и дальше, вот-вот сравняется. Да ладно, Вернер, успокоила его Кира. Надо просто поговорить с мамой. Уверена, она поймет. Она ведь души не чает в кошках. А насчет бабушки можно не волноваться. Ее я беру на себя. Если я сама с ней поговорю, она наверняка не будет ворчать. Честное слово, все пройдет хорошо. И ваша свадьба, и рождение котят. С родильным ящиком или без него. Моя Кира, у нее все под контролем.